Потоки магии со свойственной им проворностью рассекали реальность, проносясь нитями, сплетаясь в динамическую паутину. Если бы можно было увидеть их наяву, то Хмельхольм, как и любое другое место, оказался бы испещрен фиолетово-голубыми лучами, тянущимися горячей карамелью. Откуда взялся мир? Вопрос, который многие века будоражит ума ученых, служителей церкви, фанатиков, философов, сектантов и тех, кто просто долго не может заснуть по ночам. Очевидного ответа, конечно, обычно не находится. Но в виде исключения можно позволить себе восстановить картину практически со стопроцентной достоверностью. Все было примерно так. Мир родился из стабильности и нестабильности. Без лишних деталей. Две эти, ну положим, субстанции поныне составляют магию, время и материю в разных пропорциях. В магии где-то 70% нестабильности 30% стабильности, во времени ровно наоборот, а в пространстве и того и другого поровну. Ясное дело, что чем больше нестабильности, тем проще субстанцию изменять. Материальную вазу можно разбить, приложив определенное усилие, но сама она просто так на куски не разобьется, не расплавится в воздухе. Магия же постоянно течет, меняется. Ее очень легко использовать для работы фонарей, големов, для опытов, для усиления пламени, для вращения шестеренок. Это самый упругий строительный Пусть и незримый материал. Проблема лишь в том, к горю любителей всего эффектного, что никаких вам огненных шаров, превращений в жаб и прочей волшебной магии не получается. Слишком уж это дело нестабильно. Правда, нашлись умники без преувеличения. Которые создали специальную магическую карамель, добавив к сладости рубиновой крошки, ведь рубин, как известно, камень, проводящий и накапливающий магию. Лизнешь, делай с магией что угодно, хоть огненные шары кидай, хоть вино из воздуха создавай. И побочный эффект всего-навсего один. Вот только такой, что пользуются этой магической карамелью только слабоумные или отважные, обычно два в одном, а правительство запретило ее на государственном уровне. Но контрабандой мир полнится. Так вот, потоки магии текли, пронзая воздух, крыши, дома, столы и людей. Через просфору, задумчиво потягивающую горячий чай за длинным пустовавшим столом, они тоже проносились. Девушка откровенно скучала. Она даже успела прибраться в комнате, помочь чем можно было в центральном зале, оттереть противное зеленоватое пятно от стола и подкрасить губы своей любимой бледно-вишневой алхимической помадой. Сегодня Просфора до вечера планировала заниматься доставкой, но начало дня как бы непрозрачно намекнуло, ничего хорошего ждать не стоит. Так все и случилось, ни одного больше заказа тишь докладь. Да Просфора Попадамс терпеть не могла сидеть без дела. Тяжело было назвать ее трудоголичкой, потому что такие люди обычно пашут ради того, чтобы пахать, как графоманы пишут лишь ради того, чтобы перед глазами бегали буковки. Нет-нет, девушка просто работала, чтобы в голове назойливыми мухами перестали зудеть комплексы. А комплексов там было так же много, как семян в среднестатистическом арбузе. «Вот сейчас пел свою кривую сиренаду, комплекс, имя которому я чувствую себя абсолютно бесполезной». Его-то уж точно нужно было глушить работой, это самое верное средство, как лопата против крота. А поскольку делать было нечего, хоть дело было лишь относительно к вечеру, просфория решила прогуляться как только девушка вышла на улицу в лицо ударил уже практически окончательно остывший воздух с потухшими еле еле заметными нотками тепла после разгоряченного в некотором плане даже раскаленного дышащего огнем кабака казалось что просфора очутилась в вечной мерзлоте девушка оглядела улицу на мгновение остановив взгляд на далеких горах на той части Хмельмхольма, где она никогда не была, но где в свое время создали первое алхимическое чудо. Задумчивость развеялась дымкой, и голову Просфоры попадамс заняли мысли куда более насущные, раз уж она вышла на улицу просто так. Надо побыть хоть немного полезной и заглянуть в бакалейную лавку так, на всякий случай. «Туда как раз должны принести свежих овощей, картошки уж точно. А картошка, истинно это было абсолютно некуда, залог успеха ног из глины».